Учим собаку навязываться в тренировку. Это упражнение лучше начинать в очень спокойных и, я бы даже сказала, скучных местах для питомца. Лучше, если оно будет ограничено забором, если вы на улице, или стенами, если в помещении. Привлекаем внимание собаки, подзываем и начинаем тренировку, которая длится примерно 3 минуты, можно меньше, но не больше. Во время этого короткого занятия не ставьте цели что-то разучить. Поэтому здесь могут быть простейшие команды, которые питомец уже знает и которые любит выполнять. Еще это может быть игра, если она хвостатому нравится, или даже просто пробросы кусочков по полу, за которыми макронос поохотится через пробежки. Кусочков должно быть много, и все они должны быть самые вкусные. Я всю книгу говорила в «вкуси» или «вкусинка», не вкладывая в нее значение какой-то сверхпорции – а полагая, что это может быть даже и корм, то есть слово «вкусинка» я описала в значении «кусочек». Но вот здесь действительно должно быть что-то вкусное, что-то, что собака очень любит, что не нечасто получает в обычной жизни. Так проводим три минуты тренинга. Старайтесь наполнить их движениями, похвалой, так, чтобы питомец по истечении трех минут был без ума от счастья, его зрачки были расширены, а в глазах читалось «Ничего себе! Что это было вообще?» Важно, чтобы в течение этих трех минут собака ни разу не отвлеклась. И это задача не собаки, а хозяина, который он может достигнуть за счет перемещений, пробежек, похвалы, активных, но легких и веселых заданий и, конечно же, вкусных вкус. Если чувствуете, что сложно, то можно сократить время с трех минут до минуты. По истечении времени этого тренинга подаем собаке команду на освобождение. Команду можно повторять. Важно, чтобы собака ее точно поняла, поэтому можно даже показать ей пустые ладошки, добавить соответствующий жест на освобождение. Если собака поняла вас и ушла побродить по помещению, вы можете присесть на заранее приготовленный стул и позаниматься своими делами, не обращая внимания на собаку, то есть не нужно на нее пристально смотреть. Если питомец не понял команду, то можете сами начать небольшое движение по пространству, не устанавливая с собакой прочного визуального контакта. Собака свободна на минуту, при этом она может делать все, что угодно. Не нужно окриков, не делайте замечаний. Помещение, пространство лучше осмотреть заранее, чтобы исключить какие-то соблазны или опасности, вроде пищевого мусора или чего-то такого. Так как занятия проходят в ограниченном пространстве, то пёсель свободен условно, в его пределах. Если за время свободного блуждания собака сама не подошла к вам и не навязалась в тренинг, то через минуту вновь привлекаем внимание питомца, затем подзываем и начинаем новую сессию аналогичного упражнения. Очень интересного, вкусного, легкого и веселого для пса. Все то же самое, 3 минуты и минута освобождения. Если во время этого условного минутного тайм аута собака предлагает занятие раньше, сама навязывается в тренинг, то подкрепляем ее инициативу и соглашаемся на предложение. То есть три минуты занятия начнутся раньше, не дожидаясь конца свободного времени. Проводим не более пяти-шести таких сессий, вновь отпускаем собаку командой «свободно», на этот раз добавляя слово «все», которое будет обозначать окончательный конец активного взаимодействия. Если питомец еще и еще раз предлагает себя на занятия, то, конечно же, не только не ругаем его, но еще и спокойно и не суперактивно эмоционально выполняем упражнение «липкая собака» или «ЛАТ», начав обычную прогулку за пределами пространства. Что за упражнение «навязываться в тренировку»? Первый результат, к которому мы стремимся, собака не дожидается конца свободной минуты, а возвращается к занятию по своей инициативе, даже когда вы ее отпустили побегать по помещению. Если день ото дня этого не происходит и каждый раз вам приходится после минуты тайм-аута самостоятельно возвращать питомца в тренинг, Это не страшно, но, во-первых, продолжайте занятия, во-вторых, попробуйте сделать пространство не таким интересным. Например, выполняйте это упражнение дома, где все питомцу уже знакомо. А также проанализируйте, действительно ли упражнение приносит удовольствие, действительно ли вкусы ценный для питомца, не уставший ли он, хвалите ли вы его за задание или просто засовываете молча кусочки, не экономите ли вы лакомства, не жадничаете ли и так далее. Следующий шаг – собака навязывается и просится вернуться к занятию все более настойчиво. Это наращивается постепенно. Сначала вы сразу же хвалите и возвращаетесь к занятию, как только питомец просто подошел и посмотрел на вас. Затем, спустя какое-то время, необходимо начать чуть увеличивать продолжительность этого взгляда – То есть новая сессия короткого и очень ценного занятия начинается не просто, когда собака подошла и посмотрела, а когда она постояла возле вас подольше, вы немного отворачивали корпус, а питомец менял свое положение, чтобы вновь взглянуть в лицо. Еще немного погодя, можно и дальше усложнять, вплоть до момента, когда для начала тренинга псу будет нужно, например, толкать вас носом. При этом параллельно задания, которые выдаются в рамках трехминутного занятия, можно постепенно усложнять, делая их чуть более спокойными. Также рекомендую делать условия для тренировок все более насыщенные, выбирать уже не такие спокойные места и, возможно, не только закрытые пространства. Таким образом мы можем получить собаку, которая заинтересована в тренировке больше, чем хозяин, которая сама показывает инициативу повзаимодействовать, хотя начать тренировку – это обычно задача хозяина – привлечь внимание, поуговаривать собаку. Здесь мы делаем что-то вроде «мне вот не особенно нужно это занятие, но раз уж ты так сильно собаку просишь то ну давай позанимаемся». Бояться, что мы можем сделать собаку, которая про ходу хозяину не дает, а только просит занятий, не стоит. Я действительно редко встречаю подобных хвостатых, которые как маньяки готовы бесконечно кушать, играть и общаться с хозяином на улице всегда и везде. Но в любом случае у нас есть команда «Все», которая подается тогда, когда вы действительно закончили занятия и ни при каких действиях собаки его продолжать не планируете. Макронос достаточно быстро поймет, что если прозвучало «свободно-свободен», то занятие сам же пес может вернуть обратно, если будет настойчив. Но если прозвучало все, то попытки бессмысленны. Нужно, правда, просто продолжить прогулку или заняться своими делами. В своей практике я иногда встречаю собак, которые во время перерыва между трехминутными занятиями подходят к хозяину, но не с целью его включить в занятия, а чтобы просто побыть рядом и отдохнуть. Макронос садится или ложится достаточно близко к своему человеку, обычно при этом отворачивается от него и просто смотрит на мир. Поза и мимика пёселя расслаблены, фактически выполняет дзен. В этой ситуации я бы посоветовала не засчитывать это время ни в один из таймеров. Замрите и дайте возможность питомцу отдохнуть. Как только он выйдет из этого состояния, начинайте отсчет. Одна минута. Если при этом собака пошла заниматься своими делами, по истечению 60 секунд привлекаем внимание и начинаем занятие. Три минуты занятия, если после дзена или во время него питомец включил хозяина взглядом.